Глава тридцать девятое. Услышав первый звук, я не понял, сплю я, нахожусь ли в трансе или впал в беспамятство от кислородной недостаточности. Источник звука находился в немыслимой дали, скорее всего, в Китае. Ничего не значащее для меня глухое царапань. Действительно, какое значение может иметь происходящее в иной вселенной? Я следил за звуком с равнодушием машины или безразличием монитора, безмолвно фиксирующего в залах музея уровень влажности и температуры, чтобы, накопив данные, передать их неизвестному стражу. Звук не затихал. Я пришел к выводу, что его источник находится все же в моей новой вселенной. Я не знал, как к нему относиться, поскольку приятным этот шум назвать было нельзя. Однако с его постоянным присутствием приходилось смириться, тем более что скоро мне стало казаться, будто он исходит отовсюду. Впрочем, не могу сказать, что звук этот занимал все мои мысли. Пять моих чувств были крайне ограничены. Я знал, что под кончиками пальцев присутствует дерево, а у лица шершавая поверхность пластиковой трубки я ничего не видел, а вся гамма запахов сводилась к испарениям тела, сосны и пластика. Постоянно менял столько звук и очень скоро завладел всем моим вниманием. Через некоторое время мне стало казаться, что источник звука находится в моей голове, и я каким-то непостижимым образом сам его произвожу. И лишь когда лопата ударилась от дерева, Я, по-прежнему, оставаясь наблюдателем, понял, что все это происходит как во времени, так и в пространстве. Я сообразил, что металлический предмет ударил по деревянному ящику, в котором заключен я. Эта догадка мгновенно вывела меня из странца. Я похоронен заживо, и кто-то пытается меня эксгумировать, и в тот же миг меня захлестнула волна страха, и начался приступ клаустрофобии. Я Похоронен заживо. Я с ужасом думал, что тот, кто пытается меня откопать, может бросить свое занятие. Выйдя из странца, я не мог сразу вспомнить, как попал сюда, и где это происходит, что случилось. Землетрясение, обвал, нападение террористов. Я знал лишь то, что ничего не вижу. Едва дышу и нахожусь в ловушке. Меня охватил очередной приступ паники. Я попытался закричать, чтобы дать знать спасителю, кем бы он ни был, что под землей находится живой человек. Мне хотелось выкрикнуть «Я жив! Я здесь! Только не переставай копать!» Но все, что смогло исторгнуть мое пересохшее горло, ничем не напоминало истошный вопль или даже простой крик. Это был скорее стон или хрип, настолько тихий, что... Спаситель наверху просто не мог услышать моего призыва. Казалось, мой голос был так слаб, что не в силах преодолеть звуковой барьер. И только когда гроб извлекли из земли и сняли крышку, на что ушло очень много времени, я вспомнил, каким образом оказался похороненным заживо. Интересно, — думал я, — пока их сгумировали мое тело, — сколько времени я провел в могиле. Прибывая в гробу, я полностью потерял ориентацию как во времени, так и в пространстве. Я, словно утратил свою личность и даже забыл, что меня зовут Алекс Калахан. Время превратилось в бесконечность. Оказавшись под землей, я поначалу принялся считать вздохи, загибая пальцы на каждой сотне, но очень скоро сбился со счета, забыв правильную последовательность цифр. После этого подсчет Окончательно потерял смысл. На некоторое время я, видимо, утратил разум. Я кричал и вертелся в гробу, пытаясь пробить себе путь наверх. Эти бесплодные попытки оставили на моих пальцах кровточащие ссадины. Я воспользовался болью, чтобы поднять свой дух. Боль означает, что я еще жив, — твердил я себе. Новая максима Декарта. Чувствую боль, значит, существую или что-то в этом духе. Я остро переживал свое исчезновение. Для родителей и лис это будет тяжелый удар. Но больше всего меня тревожила судьба сыновей, потому что я был их последним шансом на спасение. Все остальные, конечно, пытались их найти, но на самом деле считали близнецов мертвыми. Это соображение позволило мне продержаться еще какое-то время. Мысли о Шоне и Кевине. Воспоминания о связанных с ними событиях, их лица и голоса не позволяли мне окончательно сойти с ума. А затем у меня было видение, и я убедил себя, что оно соответствует действительности. Честно говоря, я по сей день верю в то, что видение отражало реальную картину. Каким-то непостижимым образом мой ум сбросил пространственно-временные оковы и перенес меня в помещение где раньше мне бывать не приходилось. Мне казалось, что я нахожусь под потолком и смотрю вниз. Мальчики спали на двухъярусной кровати из грубо обработанного дерева. Они были укрыты красными, грубо одеялами. Шон занимал нижний ярус, а Кевин — верхний. Кевин под моим взглядом вначале пошевелился, а затем повернулся на другой бок. Его рот был полуоткрыт, и я... Увидел, что два зуба, которые, когда он приехал из мэна, едва прорезались, почти полностью сформировались. Края зубов были слегка зазубрены, со временем это должно было пройти, и новые рисы, как-то часто бывает, казались слишком большими для детского личика. Затем видение исчезло. И, снова оказавшись во тьме, я пытался вызвать образ Шона. «Мне это удалось!» И я увидел его на рождественском празднике у родителей лис в тот момент, когда он узрел под елкой новый велосипед. После этого воля оставила меня. Даймент похоронил меня заживо. Он друг бодро. Если мне показалось, что его взгляд что-то обещает, то я всего лишь выдал желаемое за действительное. И интересно, мрачно думал я. Сумеет ли Пинки найти мой могил? После этого я вступил в следующую фазу. Моя судьба перестала меня интересовать, и, как мне кажется, именно поэтому я и смог выжить. Я капитулировал и вообще перестал думать. Это было бесполезно, поскольку убогие мысли, повторяясь, кружились бесконечным водоворотом. А что будет, если я повернусь на другой бок? Смогу я повернуться? И так далее, и тому подобное. Капитулировав, я даже испытал облегчение. Я бросил считать, перестал думать о боли, положил конец размышлениям о Шоне и Кевине и оставил все надежды. Я отказался от мысли, что Алекс Калахан может играть какую-то роль в этой вселенной. Одним словом, я вообще перестал думать. Скрипы выдираемых гвоздей, которые, будь я в рассудке, Должен был показаться мне сладчайшей музыкой, я почти не слышал. Когда подняли крышку, яркий свет ослепил меня, я инстинктивно зажмурился. Чьи-то руки подхватили меня под мышки, помогли сесть. «Главное — спокойствие», — сказал кто-то. «Открывать глаза пока не надо. Пусть свет пробивается через опущенные веки». Еще кто-то поднес к моим губам бумажный стаканчик с водой, и я опустошил его одним огромным глотком. Затем я попытался поднять руку к лицу, чтобы утереть губы, но рука тряслась так сильно, что мне это не удалось. Я сумел лишь слегка ударить себя по физиономии. «Все будет окей», — прозвучал знакомый голос. Я не сразу сообразил, что это Даймент. «Ничего плохого с тобой не случилось. Разве я не говорил тебе с самого начала, что ты просто должен нам доверять?» Тело не любит оставаться надолго в одном положении, но ты, как я и обещал, скоро будешь в полном порядке. Отбрось тревоги, и наш мир скажет тебе добро пожаловать, брат. Мне дали еще воды. Ничего более вкусного пить мне никогда не доводилось. Это был живительный эликсир. Влажный воздух нежно ласкал кожу, а мерцающие солнечные лучи — Просвечиваясь смеженные веки, создавали неповторимые образы. После столь долгого пребывания во тьме эти узоры казались мне восхитительными. — Ты стал другим человеком, пережил второе рождение, мы поможем тебе встать. Чьи-то сильные руки подхватили меня и поставили на ноги. — Открой глаза, Алекс, открой совсем немного, вот так. Еще, а чуть-чуть, а теперь ступи на землю. Мир казался мне темно-серым, как он бывает на снятых с передержкой фотографиях. Однако я видел достаточно, чтобы шагнуть из гроба на землю. — О, да! — произнес женский голос. Теперь он один из нас подхватил другой. Эти голоса звучали для меня сладкой музыкой. Восстав из могилы, я радовался всему, что меня окружало. Влажный, ласкающий кожу воздух, солнце, шелест листьев под ветром, пыль — все заставляло меня трепетать от восторга. Я даже прослезился, и это были слезы облегчения и радости. О да, теперь он видит мир! На земле справа от себя я увидел сложный символ, начертанный при помощи белого порошка. Символ показался мне кружевным и необыкновенно красивым. — Это называется Ве-Ве, сказал Даймен, проследив за моим взглядом. — Помогает вызвать ло. Он наклонился и кончиками пальцев смешал рисунок с пылью. Тем временем члены Бизангу сносили в одно место флаги и барабаны и складывали в мусорные мешки пустые бутылки, пластиковые тарелки и бумажные стаканы. Лица некоторых из них были покрыты белым порошком. Эти члены Бизанго выглядели усталыми, словно тоже провели трудную ночь. — Тот, в кого вселяется ло, не знает ночного покоя, — пояснил Дайменс, снова прочитав мои мысли. — Этих людей начинает трясти. Они падают на землю, а затем пускаются в пляс. Мы все очень устали, и только ты сумел отдохнуть. Закончил он и разразился своим пугающим смехом. Я сидел в маленьком окруженном бетонными стенами внутреннем дворике, на сплетенном из листьев пальмы и уже расползающемся кресле. Это, с позволения сказать, патию скрывалось за зданием, в котором постоянно обитал Даймент. Обитель доктора являла собой бетонный блок, где вся обстановка состояла из служившей столом кабельной катушки и пары ракетичных стульев. Справа от дома находились загоны для скота или курятники, сооруженные из скрепленных лянами стволов бамбука. В одном из них сидела пестрая курица, остальные стояли пустыми. Курица сидела совершенно неподвижно, Если бы не живые и блестящие глаза, то ее можно было принять за чучело. Я переоделся в свою одежду и позвонил Пинки из БМВ, чтобы сообщить, что я жив и здоров. Теперь я ждал, когда Даймент выйдет на воздух. Я ненавижу ожидания, но в этот момент не испытывал ни малейшего нетерпения. Ночь, проведенная в гробу под землей, кардинальным образом изменила мое умонастроение. Сказать, что я полностью переродился, был бы преувеличением, но ощущал себя отдохнувшим и полным жизненных сил. Я совсем забыл о присущей мне нетерпеливости и раздражении, которые всегда испытывал, думая, что кто-то пытается давить на меня. Увидев в бреду сыновей, я даже несколько воспрянул духом, это видение укрепило мою веру в то, что мальчики живы. «Ты знаешь, почему я согласился тебе помочь?» — спросил Даймен спустя полчаса. Старик выглядел неважно. Вид у него был утомленный. Под постоянно слезящимися глазами появились большие мешки, а взгляд стал каким-то пустым. «Нет, из-за близнецов. Ты ищешь своих детей, а они близнецы. Только поэтому». В противном случае я бы остался сварливым стариком, не желающим жертвовать полноценным ночным сном. Дело в том, что для Вуду близнецы имеют особое значение. Над Лоа, которые являются духами, управляющими всем миром, всеми живыми и мертвыми, над всеми ими стоят Марасса. — сказал он, сопроводив свои слова торжественным наклоном головы. — Мраса? Да. Они — близнецы. По их воле идут дожди. Они создают растения, из которых готовят целебные снадобья. Эти двое в одном символизируют мир, каким он должен быть, обеспечивают равновесие между небом и землей, огнем и водой, живыми и мертвыми. Близнецы. «Именно так!» — ласково произнес Даймент, «И эти близнецы не всегда ведут себя дружелюбно. Вовсе нет. Иногда они сердятся, испытывают зависть. Бывает и так, что равновесие, которое они призваны поддерживать, нарушается. Но по поводу близнецы в семье играют огромную роль. Они...» — он сделал паузу, подыскивая слово. «Они...» Напоминают о таинстве. Тебе придется проводить с ними особый ритуал, если ты их найдешь. Обещай, что сделаешь это. Ритуал? Да. Празднество в их честь. Каждый год. Слушай меня внимательно. Каждый год. Очень подходящим для этого является Рождество. Но ритуал должен проводиться отдельно от празднования Рождества, так что это не лучший выбор. Вторым подходящим днем является 4 января, но это... Он поднял руку, не дав мне закончить. Третьим подходящим днем может быть Пасха, а вернее предшествующий ей день. Если ты забудешь провести церемонию, твой дом посетит несчастье. Никаких проблем, пожалуй, плечами. Мы всегда отмечаем этот день. Парни родились как раз четвертого января. Этого изумило. Почти испугала. — Ты не послан мне богами. Перемогу служить, Марассо. Доктор закрыл глаза, перекрестился и уронил голову на грудь. Когда он снова открыл глаза, у него был такой усталый взгляд, что я спросил, не хочет ли он отдохнуть. — Мне надо вернуть машину, я могу приехать позднее. — Нет, нет, нет, нет, — произнес он и провел ладонью по лицу. Я прямо сейчас скажу тебе все, что знаю о Байроне. Мне о нем кое-что известно. И можно надеяться...» Он слегка развел в стороны руки. «И будем надеяться, что это тебе поможет». Настроение у меня упало. Было не похоже, что он владеет какой-то серьезной информацией о том, что сейчас где-то обретается бодро. Нашу беседу прервало появление босоногой женщины в длинном выцветшем платье. Она почтительно приветствовала Даймента и при этом заметно нервничала. В руках женщина держала белого петуха. Птица была связана так, что она не могла трепыхаться. Даймент отвесил мне легкий поклон и поднялся. Он поднял у птицы крылья и распушил в некоторых местах перья. Петух заклокотал и, глядя на Даймента, задергал головой так, что его красный гребешок стал раскачиваться из стороны в сторону. — Годится, — одобрил Даймент и велел женщине посадить птицу в ближайший пустой курятник. Оказавшись в заперти, петух пронзительно заорал и так энергично захлопал крыльями, что во все стороны полетели пух и перья. Женщина закрыла клетку, вставив веточку в образованной лианами петли. — Наша подруга доставила птицу, чтобы я принес ее в жертву, — пояснил Даймент, когда женщина удалилась. Она придет позже. Ты явился ко мне первым. Ты собираешься принести его? — Жертву? — спросил я. Пока Даймент не заговорил о жертвоприношении, я думал, что курица находится здесь, чтобы нести яйца, а петух выступает в роли, ну, не знаю, скажем, домашнего любимца. — И тебе это не нравится, — сказал Даймент. Он был, конечно, прав. Но я сделал вид, что дальнейшая судьба петуха меня не волнует. Ты считаешь это примитивным? Разве не так? Вроде того, — вынужденно согласился я. Жертвоприношение — суть любого культа и любого вероисповедания. Так было во все времена. Бог или боги создали мир и одарили тебя жизнью? Чтя Бога, ты выполняешь особый ритуал и возвращаешь ему одно из его творений. Ты даришь ему чью-то жизнь, дабы умиротворить его. Иногда нам всем приходится переживать трудные времена. Случаются засухи или начинает болеть скот. Но и в этом случае в жертву должно приноситься только здоровое, без каких-либо изъянов животное. В трудные времена пожертвовать здоровым животным очень сложно, но ведь все мы нуждаемся в помощи ло именно в трудные времена, не так ли? Я понимаю, что ты хочешь этим сказать, но... Даймент остановил меня резким движением руки и положил ладонь мне на плечо. Ты христианин? Ну, в некотором роде, да. Неужели ты не понимаешь, что вся христианская вера строится на жертвоприношении? Бог вначале требует от Авраама принести в жертву сына Исаака, но затем смягчается и соглашается на ягненка. Он готов принять вместо Исаака Агнца, но тем не менее забирает жизнь. Нет, Бог не требует от Авраама жизни сына. Он требует это от себя. Он приносит в жертву своего единственного сына, позволив ему умереть на кресте под палящим солнцем. Он проливает кровь собственного сына, отнимает у него жизнь. И Иисус заранее знает о своей участи. Разве не говорит он во время тайной вечери, «Съесть есть тело мое, а сие есть кровь моя? В этом суть причащения. Разве это не жертва Поедите тело Иисуса и пьете его кровь. Ты прав, — согласился я. Ты абсолютно прав, но ты по-прежнему считаешь, что убийство цыпленка говорит о нашей отсталости, не так ли? Если так, то ответь, как можно уважать жизнь, не уважая смерть? Ты видишь во мне лишь кровожадного монстра, обожающего проливать кровь. Разве не так? Нет, но... — Ты живешь только головой, — Алекс, — печально произнес Даймонд, — а должен учиться жить и своим телом. — Ты должен жить и этим местом, — он постучал себя в грудь кулаком. — Ты должен уметь жить сердцем. — Я живу телом. — Нет, прошло всего лишь три часа, как тебя вынули из могилы, а ты уж целиком вернулся сюда. Он прикоснулся пальцами к колбу И сдал вздох, больше похожий на стон. — Прости, — сказал я. — Мне почему-то кажется, что Байрон до сих пор занимается жертвоприношением. Он спрятал в моем доме пропитанную кровью футболку, поэтому полицейские решили, что сыновей убил я. Так они думали до тех пор, пока не пришли результаты анализов. — Да, Байрон любит убивать. Я не знал, что ответить. Даймен простер руку, как бы... Благословляй меня, и продолжил, — нет, ты не прав. Байрон больше похож на филина или пантеру. Он не приносит жертву. Он проливает кровь для себя, удовлетворяя собственную жажду. Я пытался научить его, как смертью приносить пользу. Но... Даймин снова грустно покачал головой. — О чем ты? — О щенке. Байрон появился у меня примерно в то время. Я сказал ему, что собака умерла без всякой пользы. Ты использовал свою власть, мальчик, ничего не получив взамен. Он спросил, что такое власть? Власть — это способность причинять кому-то боль. Власть — это возможность заставить кого-то умереть. Но не просто умереть, а умереть с пользой. И что на это сказал Байрон? Он попросил научить его всему, что известно мне. — Чему именно? — Магии. — Чему-то вроде карточных фокусов. — Нет, нет. — возмущенно затряс головой старик. — Эти трюки он хорошо уже знал. Байрон всегда умел отвлечь внимание, или, как говорят у нас, заставить всех смотреть в другую сторону. Нет, он хотел узнать все о таинствах о жертвоприношениях и о том, что мы называем подлинной магией. — И ты мог научить его всему этому? — Да, но говорить с тобой об этом я не могу. Ты все едино не поймешь. Ты не понимаешь даже собственной веры, не видишь, что она на жертвоприношений. Но я могу сказать тебе следующее. То, что выглядит магией, таковой на самом деле не является... Он поскучал себе пальцем по виску и закончил. — Ты видишь происходящее, но причины его остаются для тебя неведомыми. — Но с Барином ты мог говорить об этом? Да — Да. Утвердительно кивнул он. — Я мог его учить, и я его учил. — Чему? Чему ты его учил? — Я учил его приметам, танцам, искусству приносить жертвы. Я рассказывал ему о Одним словом, обо всем, что позволяет привнести в наш мир силу иного мира. Я учил его, как заставить душу перемещаться, когда кто-то умирает. Я говорил ему, что у каждой души или духа есть свое место, и объяснял, что следует делать, чтобы дух, явившись в этот мир, не причинил вреда самому колдуну. Я учил его готовить джу-джу, мохо и деде. Я учил его делать все то, что умею сам. Он узнал даже, как сделать духа своим союзником и принудить его причинить зло кому-то другому. Я посвящал его в тайны трав и листьев, и он использовал эти знания для убийства. Своего отца, например? — Да, — мрачно кивнул Даймент. Я открывал ему наши пути, но в конечном итоге он так к ничему и не научился. Как прикажешь это понимать? Байрон обращал все знания на пользу самого Байрона. Но это вовсе наш путь. Именно с этого и начал учебу, говоря о маленькой собачке. Байрон только делал вид, что учится. Он шел своим путем. Байрон оставался Байроном. На глазах Даймента появились слезы, и он потряс головой, чтобы сдержать их. Он пришел ко мне, когда его выпустили. Ты знаешь откуда? Из серного порта. Да. Он явился ко мне через столько лет. Провел у меня несколько дней. Я надеялся, что он изменился, что после всех этих лет он стал человеком. Но, — покачал головой старик, — Байрон остался Байроном. Это был все тот же Байрон но теперь он стал сильнее. Я был рад, когда он ушел. Даймонд вдруг поднялся на ноги и коротко бросил — Иди за мной. Я проследовал за ним в дом, и мы прошли в комнату с алтарем. Даймонд подошел к алтарю, пробормотал несколько неразборчивых слов, выудил из кучи странных предметов нечто похожее на открытку и вручил ее мне. В помещении было темно. Слабый свет давал лишь пара свечей и гирлянды елочных огней. То, что я держал в руках, очень напоминало карту, при помощи которой окулисты выявляют дальтонизм. Что это? Смотри. Для меня изображение по-прежнему оставалось беспорядочной смесью цветных точек. Потребовалось три-четыре минуты, прежде чем карта начала приоткрывать мне свой секрет. В цветовом поле проступили две клоунские физиономии. Шуты пялились прямо на зрителя. Что это? Взгляни на обратную сторону. Типографская надпись сообщала, что картина называется «Марасса» и принадлежит кисти некого птижана, обитавшего на острове Гаити в городе Порто-Прэнс. пренс Близнецы, — сказал дамен ты их видишь? — Вижу. И ты видишь, что открытка адресована мне. Посмотри, что пишет Байрон. На свободном пространстве для письма напротив адреса было написано «Покончил с замком. Занимаюсь реальной магией». «Что такое реальная магия? Что все это означает?» «Близнецы», — ответил Даймонд. «Они охраняют врата, ведущие к таинствам». Без их помощи ты не можешь заниматься реальной магией. Старик, не обращая внимания на мой вопрос, постучал ногтем по почтовому штемпелю. Авг, 10 2000 -го года, Пойнт-Арена, Калифорния. Для последователей Вуду 10 августа — самый важный день. Он посвящен Марасса поэтому Байрон и послал мне открытку именно в этот день, 10 августа. Можно сказать, — Даймонд улыбнулся своей ужасной улыбкой и закончил, — что это наша Пасха. — Ты думаешь, что Байрон живет в Пойнт-арене? — Не знаю, но открытка пришла оттуда. — Три года назад. — Да они похожи на горячий след. Я взглянул на подпись. Это были неразборчивые каракули, но ничего похожего на Байрона я в них не усмотрел. — Если хочешь узнать имя, — глядя через мое плечо, — сказал Дамент, то здесь стоит Метр Карфур. — Что это означает? — Это сценический псевдоним Байрона. Он его использовал, когда выступал иллюзионистом. — Выступал? А разве сейчас он не дает представлений? Даймонд отрицательно покачал головой. «Но почему? Ты видел его открытку. Там сказано, что он занимается подлинной или по-иному реальной магией. Что это означает?» Даймонд нахмурился и печально произнес. «Это означает, что ты вершишь свои дела с помощью духов. Действуешь заодно с ними, становишься одним из них, и они работают на тебя». Выполняет твои желания. Он смежил веки и равномерно, словно метроном, закачал головой. Вот что означает для меня реальная магия. Что он означает для Байрона, я не знаю. А его слова о замке? Мне неизвестно, о чем он говорит. А что означает Карфур? Я скажу тебе, что такое Мэтр Карфур. Вы назвали бы его святым покровителем. Святым покровителем чего? Даймонд поднял на меня глаза, покачал головой и почти неслышно ответил «Колдовство!».